Подойдя к пожарному сараю, Тилли огляделась. Поблизости никого не было, и она быстро проскользнула за дверь, чтобы тут же замереть от страха, потому что в тёмном углу сарая кто-то стоял. Но это оказалась всего лишь старая вешалка. Тилли облегчённо перевела дух и двинулась по некрашенному полу, разглядывая стоявшую вдоль стен расшатанную мебель. Заботы о пожарной безопасности в доме давно уже взяли на себя системы сигнализации и тушения, поэтому сарай лишь назывался пожарным. А на самом деле, помимо старых огнетушителей и помп, хранил ещё множество рухлядей, которую давно пора было отвезти на свалку. Заметив у стены ящик с надписью «Песок», Тилли подошла к нему, подняла тяжёлую крышку и чуть помедлила на тот случай, если в ящике окажется крыса. Тилли ничего не боялась, в том числе и крыс, но ей не нравилось, когда кто-то выскакивал неожиданно, как то вешалка в углу. Крыс в ящике не оказалось, и Тилли нащупала длинный увесистый свёрток. Не распаковывая, она сунула его под куртку, наглухо её застегнула и, выйдя из сарая, направилась к дому. На крыльце стоял дворецкий. Тилли показалось, что он следит за ней. Он стоял и, не мигая, смотрел куда-то в сторону ворот. Но Тилли не так просто было провести. Она чувствовала, он что-то подозревает. «Скоро обед, мисс юргенсон произнёс дворецкий с лёгким поклоном. «Спасибо, Зигфрид, я помню», — ответила Тилли и прошмыгнула мимо, стараясь ничем не выдать своего волнения. Она так долго ждала этот шокер, что было бы глупо попасться у самого порога. И хотя сам Зигфрид не посмел бы отобрать у неё шокер, он мог наябедничать маме, а та — позвонить папе, а тот — приказать Титу. И всё, заговор раскрыт. Слыша стук собственного сердца, Тилли взлетела по лестнице на второй этаж, немного перевела дух и не спеша поднялась на третий. Уже не чувствуя под собой ног, она прокралась в собственную комнату и, заперевшись на ключ, решила распаковать таинственный свёрток. И что же? Это, конечно, был он. Настоящий полицейский электрошокер. Но выглядел он каким-то слишком простым. чёрная пластиковая палка, которой удобно было кому-нибудь врезать или просто пригрозить. Но Тилли ожидала чего-то необыкновенного. Каких-то лампочек, кнопочек и тихих таинственных звуков, вроде «пи-пи-пи» или «жжжжж». Но ничего такого не было, и у Тилли возникло подозрение, что казлец мог подсунуть ей неработающий шокер. Сдёрнув зарядный колпачок, она вставила шокер в розетку и увидела, как на нём замигал крохотный огонёк. «Заряжается!» Решила Тилли и, сев рядом, стала размышлять о том, нужно ли этот прибор как-то проверять. Можно было испробовать его на... Нет, триплекса было жалко. И маму тоже. Казлиц, вот кто подошёл бы для этого лучше других. Но такое происшествие могло всколыхнуть всех домашних и закончиться разбирательством с папой. Пока Тилли думала, огонёк из красного сделался зелёным. Тилли выдернула колпачок из розетки, внимательно осмотрела железные клыки шокера, отвела руку с ним подальше и нажала кнопку разряда. Между клыками полыхнула желтоватая дуга и послышался звук: "Крак". Тилли нажала ещё раз, и снова "Крак". На её лице появилась улыбка, ведь это было именно то, что нужно. Теперь оставалось только встретиться с Эндрю без свидетелей. А что если в голову Тилли пришла дерзкая мысль: С шокером в руке она выскочила из комнаты и, пробежав два лестничных пролёта, оказалась на втором этаже в тот момент, когда снизу послышались голоса мамы и Эндрю. Они возвращались после новой игры, придуманной этим затейником. Такой странной, что даже само произношение её названия вызывало у Тилли тошноту. Бадминтон. С трудом переводя дух от волнения, Тилли вошла в комнату Эндрю и сунула шокер за пояс на пояснице. В кино так прятали пистолеты. Она видела. что ему сказать Тилли ещё не решила. «Хорошо бы что-нибудь новенькое». В коридоре послышались быстрые шаги, дверь открылась, и появился Эндрю. Он спокойно посмотрел на Тилли и поставил ракетку в угол. «Привет, Тилли. Мы с твоей мамой прекрасно поиграли в бадминтон. Не хочешь вечером составить нам компанию?» «А погода прекрасная?» — спросила Тилли, медленно приближаясь к Эндрю. «Да, погода прекрасная». «Что ж, может, и составлю. Эндрю, а давай я покажу тебе интересный фокус». «Конечно, Тилли. Я люблю, когда мне показывают фокусы». Тут же согласился Эндрю, ведь Тилли входила во второй круг управляющих объектов. «Только ты отвернись, я должна до тебя дотронуться, понимаешь?» «Хорошо». Эндрю повернулся к Тилли спиной, заготовив на лице улыбку, поскольку выполнял задачу установления дружеских контактов с мисс юргенсон Поняв, что этот случай надо использовать, Тилли достала шокер и, подойдя к Эндрю вплотную, сказала. «Внимание, фокус!» и, нажав на кнопку разряда, коснулась шокером затылка Эндрю. Раздался треск, и робот, как и в прошлый раз, рухнул на пол, словно подкошенный. «Попался, придурок!» — усмехнула Стилли и ткнула его кроссовкой в плечо. «Второй раз на тот же фокус! Где твой искусственный интеллект?»